Глава 55 Я ничего не поджигал, просто сотворил огонь и поддерживал его своим ресурсом. Поэтому я чувствовал, как наши союзники трансгрессируют. Чувствовал так, будто физически был в этом как-то замешан. Первым из огня вышел Лариотис, практически неся подмышкой офигевающего Азара. Господи, это-то на кой нам здесь нужен? Он и без посторонней помощи того, глядит, дуба врежет после всех сегодняшних треволнений. Но как только Аззар твердо встал на ноги и нашел взглядом врагов, я стыдливо убрал свое мнение куда подальше. Несколько десятков каменных пик одновременно выскочили из земли, нанизав на себя лягушек. Убирать пики Аззар не стал. Другие лягушки вынуждены были тратить время на то, чтобы лавировать между ними. «Туман не трогать!» — крикнул я. «Туман мой!» «Так забирай!» — огрызнул с я л а р и т и с «Разбросал тут дерьма всякого!» «Легко сказать. Заберу, заберу, только не сразу. Время нужно!» Вторым из огня вышел Милый Рим. Этот был один, и, как прежде, он хранил абсолютное спокойствие. Взглянул на меня равнодушным взглядом. В черных глазах его отражались огни. «Баргента осталась в доме, за ней смотрят двое рыцарей», — сказал он. «Просто посчитал нужным сообщить, чтобы ты не отвлекался понапрасну». Я кивнул, испытав в этот момент благодарность к нему. «Знал, что я с ума сойду, если заподозрю, что с кем-то из наших что-то неладно. Какой бы расчетливой скотиной ни был, меня он изучил хорошо. А может, кстати, изучил именно благодаря тому, что было расчетливой скотиной». Но суть дела от этого не меняется. Лариотис чертил руну кончиком меча. Закончив рисунок, поднял голову. «Они растягивают фронт!» — крикнул он. «Двуличный! Пошел налево! Толена направо, метров сто! Не пускать тварей в город!» Как раз в этот миг из огня вышла талия, обнимающая за плечи Зована. Услышав команду, она коротко кивнула и побежала вправо, увлекая за собой ошеломленного супруга. Представляю, конечно, в один день принять печать огня и тут же трансгрессировать через стихию, которую с детства учили бояться и ненавидеть. «Отдыхай», — приказала Натца Азару, и тот послушно опустил руки. Натца заняла его место. Повинуясь ее черной печати, земля ощерилась десятками жадных ртов с каменными зубами. Они жевали, перемалывали лягушек, которые свизгом лопались, будто пузыри с грязной водой. У меня начала кружиться голова от вони, но я мужественно держал огненные столпы, не позволяя себе отвлечься. Во-первых, они давали свет. Во-вторых, что я мог сделать взамен? Поджечь дома? Возненавидеть жителей Дирна до такой степени у меня так и не вышло. И потом я ждал. Ждал а ждал, краем глаза наблюдая, как из руны, начерченные Лариотисом, выходят рыцари. Они немедленно вступали в бой, и наци с Авеллой с видимым облегчением вновь оборвали свои магические потоки. А лягушки все перли и перли. Казалось, они словно боты в компьютерной игрушке, попросту генерируются в тумане, и процесс этот будет бесконечным. а к а д и Алмасая не были боевыми магами, но они быстро приноровились использовать свои заклинания в деструктивных целях. Порожденные ими потоки воздуха перемалывали лягушек, как мельничные жернова, но, судя по каплям пота, выступившим на лицах женщин, долго это все не продлится. «Нужно растянуть фронт, орал Лариотис, милые римы талии!» Голос тонул в грохоте битвы. Часть рыцарей рванулась влево, часть вправо. Появившиеся маги воды нацелились было на туман, но я опять заорал. «Не трогать туман! Это... это не туман!» Лагомар, резко развернувшись, посмотрел на меня, коротко кивнул и отдал своим какой-то приказ. Они разработали новую стратегию. Я обнаружил, что земля под ногами резко высохла, а потом в лягушек полетели ледяные копья. И в с ё равно их было много. Эти твари сыпались и сыпались, поток их только нарастал. Я ждал, ждал до тех пор, пока в с ё пространство между нами и туманом не заполнилось верещащей шевелящейся толпой. И только тогда поднял руки. Послушные мысленному приказу, два огненных столпа вознеслись над землей, переместились вперед и огненным морем обрушились вниз. Меня едва не вырвало от слитного визга сотен горящих заживо тварей, от смрада их полыхающей плоти. Ноги подкосились, я упал на колени, с трудом удерживая магию. Дальше сами. — крикнул я, когда огонь пожрал и всех. — Я в туман! — Как в туман? — дернулась ко мне нация. — Не смей! — Никто, кроме меня, его не остановит, — сказал я, глядя, как на выжженную землю вываливаются новые полчища лягушек. Дамонт вычертил на земле еще несколько рун, и из них тоже посыпались рыцари, на этот раз прямиком из Академии. Теперь я Азар отступил, понимая, что его помощь не требуется. Второй раз на моей памяти такая прорва рыцарей вступила в бой. Они быстро и технично распределялись, подчиняясь сухим командам Кавиотеса. Одни шли в атаку с мечами на г о л о и без устали рубили бестолковых лягушек, другие били магией издалека. Лариотес, понимая, что магов земли тут и без него хватает, сжег лягушек огнем. Судя по вспышкам з а р н и ц слева и справа по линии фронта, милоерим и тали делали то же самое. А туман, нехотя отступив, клубился впереди. Скрывал лес. Скрывал все. Он поднимался вверх метров на двадцать. Я поднял голову, пытаясь прикинуть, где и чем он заканчивался, и с губ у меня сорвалось ругательство. «Что такое, Мортогар?» — схватила меня за р у к а в е л а «Материк!» — простонал я. «Дэн Саоли!» как будто мало радости и счастья произошло здесь. Из-за кромки тумана медленно, величественно выплывал летающий материк, скрытый от всех взглядов, кроме моего. И что теперь? Они нападут на нас, но это бред. Тут лягушки, туман, и где-то в тумане прячется голем. У всего этого добра нет и не может быть союзников среди людей». Дэн Саоли сама выроет себе могилу, напав на нас сейчас. И не может она быть настолько глупой, чтобы этого не понимать. Но что тогда? Будет просто смотреть или поможет? А если поможет, что сделает потом, когда закончится битва? Сумею ли я спасти нацию от стремительной мести воздушных убийц? «Иди», — сказала она, будто прочитав мои мысли. «Я не знаю... Иди!» Повысила она голос «Если можешь остановить это, останови». Покачнулся Лариотис и, понурившись, отошел от поля битвы. Его ресурс был высосан огнем п о д ч а с т у ю Его место заняли отдохнувшие Акади и Алмасая. Вновь ураганы ударили по лягушачьему воинству. «Кажется, пока мы даже не понесли потерь». Пока все происходящее больше напоминало истребление диких животных, чем сражение. «Берегите меня», — сказал я, решаясь, — «как зеницу ока». Еще один взгляд в туман, истинное зрение. Вот она, зловещая дыра, ведущая в никуда. Жадно пульсирует, будто гримасничает. Как н е н а с ы т и ы й рот, предвкушающий кусок мяса. Вдох. Я сделал шаг вперед. Выдох. Мортогар сделал один шаг, покачнулся и рухнул на землю. Мортогар! Авелла кинулась к нему, присела рядом, руки ее запорхали вокруг лица любимого, голова склонилась к груди. Нация, тяжело дыша, наблюдала за этой сценой. Мыслями и сердцем она тоже была там, рядом с Авеллой. Тоже пыталась привести в чувство Морта. Хотелось разреветься, проклясть жизнь и судьбу. Хотелось в к а к о й т о веки позволить себе быть слабой. Но, похоже, время для этого еще не пришло. н а ц с а взяла себя в руки. Взгляд ее сделался холодным и колючим. Тело покрыли доспехи, в руке появился меч. Тот самый, видавший виды меч, который она отвоевала в доме у Герлима. Тогда она всерьез собиралась погибнуть с этим мечом в руках. На сердце было так хорошо и спокойно. Не будет никакого рабства, не будет позора и страданий. Она просто будет убивать, делать то, чему ее обучались т р лет, и в какой-то момент умрет сама. Прекрасный финал, зашедший в тупик жизни. Но вдруг этот нелепый мальчишка, который непонятно как дожил до своего возраста, Пришел ей на помощь. В тот миг, когда он должен был быть уже на полпути в академию, с полными от ужаса штанами, он оказался рядом и вытащил ее из лап смерти. Зачем? Почему? Тысячи раз она задавала себе эти вопросы, но так и не нашла ответов. Не в любви же было дело на самом-то деле. Они тогда даже знакомы толком не были. А он вернулся. и применил запрещенную магию, навлек на себя уйму проблем. Ему, может, и в голову не пришло, что именно нация виновата была в том, что на него вышел служитель Налан. Ведь если бы не ее решение покончить с собой, Морт бы не сжег дом Герлима, и в городе не началась бы суета, и Налан не появился бы в небесном доме вместе с Тарлинисом. м о р д подарил ей жизнь, и даже больше, чем жизнь. Если бы не он, н а ц а никогда не поверила бы, будто имеет еще на что-то право в этом жестоком мире. Право жить, право любить, право быть счастливой — все это дал ей он, потому что верил. И теперь настал черед отплатить ему верой. — Белянка, отойди от него, — приказала н а ц а А в э л а подняла полные слез глаза — «Он не дышит, он как тогда». «Тогда он встал, встанет и теперь. Он обещал. Ты мне нужна». Вот еще одно создание, неизменно изумлявшее нация. А в е л л а была на грани истерики, но вдруг решительно встала. Попыталась рукой вытереть глаза и выругалась, поняв, что на ней доспехи. «Что я должна делать?» — спросила она, не глядя на лежащего без чувств м о р т о г о р а с о б р а н н о я Готовая к любой битве Направь это н а ц с а присела Активировала печать земли И зачерпнула перчаткой сухого грунта Под ее взглядом Земля быстро меняла форму И не только Она обращалась в сталь Десяток метательных ножей Оказался в руке через 4 секунды Готова? Спросила н а ц с а выпрямляясь Давай! Сверкнула глазами а в е л а Натца, размахнувшись, швырнула ножи вперед и вверх. Авелла вскинула руку. Смерч, зародившись в высоте, подхватил ножи и упал в лягушачью гущу. Из-за спин рыцарей Натца не видела, что происходит. Не видела и Авелла. Она, наверное, просто вслепую заставляла смерч носиться из стороны в сторону. Лягушек там было столько, что можно было не бояться промазать. Даже безглазый человек, впервые в жизни взявший в руки меч, был бы там полезен. «Отступаем!» — докатился крик слева, и наца вздрогнула. «Что значит «отступаем»?» — пробормотала она. Крик повторился снова. Фланги Милой Рима и Талии не выдерживали натиска. Чуть дольше продержался центр, но вот и здесь Кавиотес махнул рукой и заорал, приказывая своим изможденным рыцарям отходить. На миг между спинами рыцарей наметился просвет, и нация поняла. Лягушки уже не были главным врагом. Сам туман переходил в наступление. На ее глазах одного из рыцарей просто засосало в молочно-белую гущу, наружу брызнула кровь, и все. Вспыхивали и обрывались крики. Среди рыцарей начиналась паника. «Все!» — крикнула Авелла, лицо которой вдруг посерело и о п у с т и л а руку. «Не могу. Ничего не могу. Я опять ткнулась в туман». Она едва стояла на ногах. Рыцари быстро пятились, кое-как отбиваясь от бесконечных тварей. Тело м о р т о г р а вот-вот должно было скрыться под ногами своих же. Нация рванулась к нему. п о д н я л а заставляя сердце заткнуться это было нелегко потому что она чувствовала что хватает мертвеца мертвую руку перекидывает себе через плечо от морта несло холодом бросай его ревкнул квиотте а поравнявшись с ней самим н е уйти пошел вон прорычала нация стараясь идти так быстро как только возможно мы сейчас трансгрессируем отсюда вот куда они отступали к рунам Бой закончился. Объединенная армия двух кланов признала свое поражение. Наци толкали, она едва не падала. Один за другим рыцари подбегали к ближайшей руне и исчезали. Наци не оборачивалась. В какой-то момент сзади не останется никого, кроме лягушек и тумана, и тогда все закончится. А может, удастся добраться до руны? Может, она успеет? Надежда пропала в тот миг, когда нация едва не наступила на Авеллу. Белянка без чувств валялась на земле. Доспех с нее исчез. Ресурс, должно быть, ушел в минус. «Да почему же все так?» — простонала нация. Она не разрешила себе думать, просто наклонилась, одной рукой придерживая морда, а другой потянула с ь вверх Авеллу. Это хоть трупом не ощущалось, в ней билась жизнь. Пока еще. Как у т о п а ю щ и й из последних сил, в ы п л ы в ш а й на поверхность штормового моря, на отца огляделась. Акади, Алмасая, вон они, тоже чуть живые, плетутся, не видя ничего перед собой. К ним протолкался Лариотис. Он заставил вспыхнуть огонь, а когда тот погас, их уже не было. Трансгрессировали. Должно быть, Лариотис наказал б а р г е н т и хранить огонь в камине. Надежды больше не было. Наци согласилась бы довериться даже Милой Риму, но и тот куда-то запропастился. Талли, Зован, кто-нибудь, кто-нибудь, кроме этих трусливых ублюдков, именуемых рыцарями, которые изо всех сил спасают собственные закованные в броню задницы. Шаг. «Еще один!» Ноги подломились. С коротким вскриком наца упала на колени. Слева от нее рухнул морд, и голова его безжизненно мотнулась. Справа повалилась а в е л о с чуть слышным стоном. «Руна, шагах в пяти. То и дело, мимо топают чьи-то сапоги, добегают до руны и исчезают. Вдруг яростное верещание, и на а в е л у приземлилась лягушка». Натца она то ли не заметила, то ли не приняла в расчет. Тварь просто хотела пожрать. Зарав во все горло, Натца призвала меч и рубанула наотмашь. Лягушка разлетелась на две половины, белянку залила черно-зеленой кровью. Натца вскочила, повернулась, чтобы увидеть несущуюся на нее лавину. Туман был еще довольно далеко. Четверо тварей скакали впереди толпы. С ними надо было покончить быстро. Натца прыгнула вперед, махнула мечом, завертелась юлой. с е к у н д а две. Одна лягушка лишилась головы, другая — нижних лап, третья упала, перерубленная напополам, четвертая свизгом метнулась под защиту своих, проявив чудеса сообразительности. «Последние секунды. Здесь уже не осталось рыцарей, но еще можно уйти». Спрятав меч, н а ц с и бегом вернулась на прежнее место, наклонилась левой рукой, схватила за запястье морта правая Велла. «Ну у же, пять шагов! Раз, два, три!» Чей-то белый сапог появился на руне и, будто издеваясь, размазал ее, уничтожил. н а ц с и подняла голову и в глазах у нее потемнело. «Ну, здравствуй!» — улыбнулась ей д е н Саули. Давненько не виделись, правда?